А, может быть, так было задумано с самого начала. Наша Эмилия блестяще справилась со своей ролью. Для полного правдоподобия даже вывела нас к склепу, откуда так удобно было уйти по подземному ходу. У нее все получилось бы, если бы не мой маленький сюрприз с кучером. Ну «Да ведь в тот день его высочество был еще жив!» — возразил я. «С чего вы взяли?» «Это Линд, то есть Эмилия крикнула нам снизу, что ребенок жив. На самом деле никакого мальчика там не было. Малютка уже несколько дней лежал мертвый где-нибудь на дне реки или в б -б -б безвестной яме. А отвратительнее всего то, что прежде чем умертвить малыша, ему еще живому отрезали палец». Поверить в такое было невозможно. — Откуда, вы знаете? Вас ведь там не было. Эраст Петрович нахмурился. Я же видел палец. По капелькам засохшей крови было видно, что он отсечен не у мертвого. Потому-то я так долго верил в то, что ребенок пусть болен и одурманен наркотиком, но жив. Я снова посмотрел на Эмилию на сей раз долгим и внимательным взглядом. «Это доктор Линд», — сказал я себе, который мучил и убил Михаила Георгиевича. Но Линд был Линдом, а Эмилия — Эмилией. Между ними не существовало никакой связи. «Зюкин! Афанасий Степанович, очнитесь!» Я медленно повернулся к Фондорину, не понимая, чего он от меня хочет еще. Раст Петрович, кривясь от боли, натягивал суртук. «Мне п -п придется исчезнуть. Я уничтожил Линда, сохранил Орлова и вернул драгоценности ее величества. Но спасти великого князя не смог. Императору я больше не нужен». А вот у московских властей ко мне д -д давняя неприязнь. Уеду за границу. Здесь мне больше делать нечего. Только он взмахнул рукой, словно хотел что-то сказать, и не мог решиться. У меня к вам просьба. Передайте Ксении Георгиевне, что, что я много думал о нашем с ней споре. И уже не так уверен в своей правоте. З Запомните. Она поймет, о чем речь. И еще. Передайте вот это. Он протянул мне листок бумаги. Это парижский адрес, по которому со мной можно связаться. Передадите? Да. Деревянным голосом сказал я, пряча бумажку в карман. Ну, прощайте. Зашуршала трава. Это Фондорин карабкался вверх по склону. И я не смотрел ему вслед. Один раз он чертыхнулся, видимо, потревожил раненое плечо. Но я все равно не оглянулся. Я подумал, что нужно будет подобрать рассыпавшиеся драгоценности. Диадему Бандо, бриллиантовый Аграф, бандсклаваш, малый букет, эгрет-фонтан. А главное, как быть с мадемуазель де Клик? Можно, конечно, подняться в парковую контору, привести служителей. Они поднимут тело наверх. Но не оставлять же Эмилию здесь одну, чтобы по ней ползали муравьи и на лицо садились мухи. С другой стороны, хоть она и не тяжелая, мне ведь уже приходилось носить ее на руках, Смогу ли я в одиночку поднять ее по такому крутому склону? Пожалуй, все же стоило попробовать». глубочайшую благодарность божественному провидению, сохранившему для России этот священный символ царской власти. Голос его величества дрогнул, и государь сделал паузу, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами. Императрица сотворила знак крестного знамения, и царь немедленно последовал ее примеру, еще и поклонившись висевшему в углу образу. Более никто из присутствующих креститься не стал. Я тоже. Высочайшая аудиенция была мне дарована в большой гостиной Эрмитажа. Несмотря на торжественный смысл происходящего, присутствовали только посвященные в обстоятельства свершившейся драмы члены августейшей фамилии, полковник Корнович и лейтенант Эндлунг. У всех на рукавах были траурные повязки. Сегодня было объявлено, что его высочество Михаил Георгиевич скончался в загородном дворце от внезапного приступа кори. Поскольку было известно, что все младшие Георгиевичи поражены этой опасной болезнью, известие выглядело правдоподобным.